Глава вторая. Когда приходит сон. Часть первая. Оставив коня киборга для осмотра и ремонта в конюшне при гостинице, первое, что сделал Ди, вернувшись в свой номер, задёрнул шторы. Когда лёгкий сумрак овладел комнатой, слабость медленно отпустила его тело. Только те, в чьих жилах текла кровь аристократов, испытывали подобные ощущения. Однако даже Дампир, унаследовавший лучше от своих родителей, Силу от аристократа и терпимость к солнечному свету от человека едва будет стоять на ногах после того, как полдня проведёт под затянутым облаками небом, и ему потребуется несколько часов провести в кромешной темноте, чтобы освободиться от накопившейся в теле усталости. После 3 часов под палящим солнцем ему придётся проспать почти полдня, чтобы восстановиться. С другой стороны, день не был обычным дампиром. Все доампиры, переняв вампирскую природу аристократов, вместо того, чтобы как люди питаться твердой пищей, Потребляли только те питательные вещества, которые были им необходимы для выживания. Бросив на ладонь пару капсул высушенной плазмы крови из коробочки, которую он держал в сиделиной сумке, где быстро проглотил их. Если бы рядом с ним оказался какой-нибудь несведущий ребёнок, его бы потрясло действие охотника. Высушенную плазму крови было чрезвычайно сложно достать, если только не обратиться к пренебрегающим законам сомнительным докторам либо купить её на чёрном рынке. Преобретённая упаковка на тысячу капсул позволила бадампиру прожить без пищи в течение года, учитывая телосложение и Этих двух капсул хватило бы ему, по крайней мере, на неделю, а может, на целых две. Разместившись в комнате, де снял свой меч и уже собирался скинуть плащ, когда в дверь постучали. "Войдите". Голос охотника был тих, но расслышать его не составляло труда. Леденящие нотки заставили бы зайти даже если человек по ошибке постучался бы не в ту дверь. Тотчас в дверном проёме возник сверкающий лысый управляющий гостиницей. Оглядев деревянный поднос в левой руки и лежащий на нём толстую пачку денег, мужчина быстро перевёл свой твёрдый взгляд на Ди. Наконец-то удалось насчитать вам сдачу, сказал он. Знаете, уже очень давно в нашем городке никто не видел купюры в тысяч даласов. Пришлось спуститься в салон, чтобы разменять. Управляющий не собирался уходить даже после того, как де забрал свои деньги. Всё-таки действительность иногда поражает, продолжил лысый мужчина. «Сон — это одно дело, но я никогда не думал, что на его увижу человека такой потрясающей внешности. Чего бы я только не отдал, чтобы иметь одни такие волосы на своей голове. Почему вы разрешили мне остаться? невозмутимо спросил Ди, левая рука его покоилась на длинном мече. Слегка удивившись, управляющий переспросил: "Почему?" Полагаю, потому что я веду здесь гостиничное дело, а вы хотели остаться. А, имеете в виду, потому что вы Дампир?» Не стоит об этом беспокоиться, друг. Владелец этого заведения не настолько суеверный. А речь шла о том, что вампиру, который путешествует без своего нанимателя, как правило, не позволялось останавливаться в гостинице в отсутствии сопровождающего. Причины были очевидны: а для того, чтобы разрешить ему спать под одной крышей с обычными людьми, гостинице нужны были реальные гарантии, что в случае, если Дампир в приступе кровавого безумия начнёт убивать людей, им выплатят компенсацию. Вот почему наниматели полукровок обычно находились среди самых богатых людей фронтира. Пока вампиры избавлялись от аристократии, только богачи могли позволить себе возмещать сопутствующие убытки. В этом свете поступок управляющего гостиницы был настолько необычен, что трудно было приписать его к человеческой терпимости или великодушию даже для той деревни, в которой люди-аристократы могли сосуществовать. «А Эве, вы, кажется, и леменсу с на место поставить верно. На лице управляющего просияла улыбка. Этот выскочка строит из себя не ведь что только потому, что владеет землей. Но у нас есть прекрасный шериф, поэтому слишком далеко он пока не заходит. Однако мне все ещё приходится как-то терпеть этого мерзавца. Но ну, старина Джатка рассказал, что никогда я ещё за все свои годы не видел такого мастерства. Он был потрясён, можно сказать, был в экстазе. Тут управляющий, похоже, понял, что заболтался и прикусил язык. Он нервно кашлянул, демонстративно поправив тонкими пальцами свой галстук-бабочку. Но ну, прошу вас, будьте начеку. Такого мстительного подонка, готового в любой момент слететь с катушек, надо ещё поискать. Он этого просто так не оставит. Шорев занят своими делами и не в состоянии каждую минуту думать о городе дни напролёт. Поэтому Клеменс может выкинуть что-нибудь вроде подоброшенный ваш номер бомбы. Я буду осторожен. Уж, пожалуйста. Ну, я удаляюсь. Если вам что-нибудь понадобится, аккуратно нажмите звонок. Как только управляющий вышел, дес снял плащ и присел на диван. Ему многое нужно было обдумать. Сны о нём, которые видели все жители деревни, можно было приписать невероятные силы юной особе его. Случаи, когда обладатели определённой ментальной силы воздействовали на окружающих их людей, были не редкостью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что девушка вовлекла в свои сны других. Но всё же с какой целью назвала туда Ди? Чего она добивалась танцуя в синем сиянии? И ещё одно тот дебошир, напавший на Ди и убитый стальной стрелой, которая, по идее могло существовать только во сне. Значило ли это, что тот же самый человек, стрелявший прошлой ночью в Ди, когда он спал, не хотел смерти охотника? Нет, невероятный выстрел в том сне был сделан с явным намерением убить. Тогда почему позже он помог Ди? Или это простое совпадение? Был лишь один способ пролить свет на эти обстоятельства. Ди лёг на диване, закрыл глаза. Дампир или нет, но отдых был ему необходим. Ночь неизбежная борьба с блуждающими во вотмя аристократами, часы дневного света время для естественного сна. Сверхчеловеческие биоритмы аристократии достигали своего минимума точно в полдень, но начинали снижаться за целых два часа до и после него. Опытные охотники, как правило, договаривались устранить свою жертву в течение именно этого периода времени, и если всё проходило гладко, после они могли выспаться до наступления ночи. Если им этого не удавалось, то полное преимущество над врагом они имели теперь лишь до захода солнца и угасания его последних лучей. Потом охотник мог либо начать бой, исход которого был уже предрешён, либо укрыться где-нибудь в ожидании рассвета. В любом случае у него не было времени на отдых. Вот почему охотниками на вампиров могли называть себя только выдающиеся личности, способные выжить в самых экстремальных условиях. Теперь приближался час дня, самое подходящее время для вампира, чтобы поспать. О чём грездит ди? Какие миры его ждут и кто обитает в них? человеческого слуха не достигло бы размеренное дыхание спящего охотника, лишь комната была посвящена в эту тайну. В ступне окутыл туман, роща окружила ди, и деревья в ней стали тонкими и плоскими, как силуэты тени на бумаге. Одного дуновения было достаточно, чтобы разогнать дымку. С каждым шагом туман отступал, и вдруг где наткнулся на железные ворота, по которым он узнал тот самый замок. Девул услышал заливающиеся смехом голоса, исполняемую оркестром печальную музыку для медленного танца, за встречающихся кристально чистых бокалов, весёлые шутки. Он увидел, как разливают янтарную жидкость, как блуждают по саду призрачные тени мужчин и женщин. Похоже, бал устраивали и в этот вечер. Оставался вопрос, приглашён ли Ди. Оминовав ворота Ди сквозь искусственно благоустроенные сады, стоило ему только ступить на веранду величественного особняка, Как весь шум откатил единой волной, оставив охотника наедине с объятиями синего света. Ковёр опавших листьев, теперь пожелтевших и жухлых, шелестел под ногами, неясно привлекли ли внимание дебесчисленные трещины исполосавшиеся из-за замка, когда он вошёл внутрь. Стоя посреди особняка в глубине тихого синего океана, мерцала прозрачная тень Сибилла. Юная леди в белом платье, охотник в чёрном плаще встретились, не сказав ни единого слова. Расстояние больше не существовало, и в то же самое время те несколько ярдов между ними казались бесконечностью. "Какое у тебя ко мне дело?" когда Дил заговорил, синяя звезда вздрогнула возле его губ словно мираж. Ответа не последовало. Так, похоже, на эту девушку. Сибилла изящно поправила выбившийся локон упавший ей на глаза, которые загадочно блестели, что можно было расценить и как наслаждение, и как боль. А может и нет никакой разницы. Де развернулся и стал уходить, но тут же остановился, увидев, что Сибил снова стоит перед нём, очевидно, дверь теперь была позади. «Итак, ты приглашаешь меня сюда, но отвечать мне не собираешься, равно как и не позволяешь уйти, Полушепотом произнёс Ди. Я не могу оставаться здесь вечно. Ты от сна пробудиться не можешь, но я, Сибилла кивнула. Я знаю. Голос её был немного хриплым. Я просто хотела, чтобы ты пришёл сюда. Пожалуйста, ты должен мне помочь. Что я могу сделать? Сибилло промолчала. В таком случае ничем не могу тебе помочь. Я охотник на вампиров, и моя работа заключается только в одном. Ди снова резко развернулся. На сей раз дверь находилась прямо перед ним, и он направился к ней, рассеивая вокруг себя синий свет. Пожалуйста, подожди. Слова Сибиллы остановили Ди, но он не обернулся. Я знаю, что ты охотник, Поэтому есть только одна вещь, которую ты можешь для меня сделать. Положи этому конец. Она не сказала убить, она сказала положить конец. Девушка знала о своей судьбе и знала, кто уготовил ей такую судьбу. Именно он был тем единственным, о ком она могла говорить. Это мергрёс. Я даже не знаю, смогу ли найти его или положит ли этому конец победы над днём здесь. А потом, а потом Сибилла нервно сглотнула, повторив слова Ди. Чего же он хотел от тебя? Задав вопрос, Дир сам себя остановил, совсем не о том он говорил раньше. В повисшую паузу выражение лица Сибилло ожесточилось. Ты, ты ведь знаешь его, запинаясь, спросила она. Ответь мне, что им было нужно после того, как он укусил тебя? Прекрати, закричала Сибилла, дрожа всем телом, не задавая мне этих ужасных вопросов. Ведь так всё началось. "Именно поэтому ты позвала меня сюда. Я без проблем могу покончить с ним, но сначала ты должна ответить мне." Сибил снова промолчала, слёзы потекли из её глаз, но когда она вновь пристально взглянула на Ди, в них не было ни следа ненависти или обиды. Синий свет вычерчивал холодный и чёрный образ равнодушного охотника. "Ответь. Это был сон Санди или же мир подвластный властью На ледяной вопрос губы девушки едва заметно дрогнули. Он хотел, чтобы весь мир Мгновение распусти один и ожиданы Сибилла не могла больше ничего произнести. Она становилась твёрдой, словно каменная статуя, а за её протянутой рукой тянулся лишь мерцающий синий свет Он хотел, чтобы весь мир